Глава 32. Полина. А потом Женя пошёл, моментально завладев всем общим вниманием. Впервые в 11 с половиной месяцев. Он уже делал попытки раньше, причём неоднократно, но боялся и опускался на четвеньки. А тут оторвался от стула и проследовал к стоящему рядом Илье, будто так и надо. Мы с Викторией Юрьиной как раз с азартом перетирали косточки его биомаме, закрывшись на втором этаже дачи, когда Илья всех позвал. Побежали смотреть. Женя сделал несколько шагов в мою сторону и схватился за мои ноги, безумно гордый тем, что освоил новую возможность. Я опустилась на корточки и уважительно ахнула. Жекка засмеялся. Он всегда хохочет, когда Корча перед ним рожится, аж повизгивает. Я не удержалась, от всей души обняла ребёнка. Пошёл Женя как-то сразу деловито и правильно, почти не падая, и с этой самой минуты окончательно перестал ползать. Поэтому всю следующую неделю сидеть в коляске он отказывался категорически. Наши с Ильёй спины не разгибались. В среду мы с мелким засранцем весь вечер ходили за ручку по квартире туда-сюда. Илья отчалил утверждать смену с прорабом, а мы с Жэкой остались дома отдыхать. Перед тем как уйти, Аня посмотрела на меня недоверчиво. но спорить не осмелилась и покорно отправилась к себе домой. Я не знаю, в каких там облаках витает Илья, но мы с его подругой детства вряд ли когда-то найдём общий язык. Разве что Змеиной, пошипеть друг на друга за его спиной. По идее, она должна радоваться тому, что её рабочий день наконец-то стал нормированным. На этом тему и закроем. В какой-то момент, примерно в четверг или пятницу, я отчетливо поняла, что не хочу лететь в СМИ ни в какую Турцию. Не знаю, что повлияло. Выходные на дачи, теплота ветровых, наставительные слова, небезразличные Виктории Юрьевны. Сам Илья, который продолжал всё свободное время уделять мне. Его глаза, когда он шептал, что скучает. Его объятия и заверения, что больше всего на свете ему нравится проводить время втроём, я, он и Жека. Но и деловитый мальчик, конечно, который каждый день выдавал что-то новое, а за этим было занимательно наблюдать. Мы с Ильёй сходились. медленно, осторожно, но неотвратимо. Он по-прежнему не давал мне возможности вдохнуть, выдохнуть, а tooke каждую мою незанятую минуту, заполняя собой своим вниманием, разговорами или страстью. Я зажмуривалась и делала шаги вперёд, на абум, понимая, что в любой момент могу оступиться, сорваться и ухнуть вниз. Слишком сильно перед ним открыться и получить в ответ удар, предательство, ещё что-нибудь не менее болючее. Я всё понимала, конечно, и раны мои никуда не делись. Но я шла за ним. И в детские магазины шла. И на сайт выбирать цвета стены штор. И в кулинарию, где заказала шикарный торт ко дню рождения голубоглазого нагуленного создания, который так сладко засыпал в моих объятиях, внимательно слушая вольные пересказы Колобка и курочки Рябы. Шла и ничего не могла с этим поделать. В выходные мы с Ильёй слетали в Питер, И это были самые яркие два дня за последние годы. Мы сняли гостиницу. Днём Илья выступал на конференции. Я в красивом платье сидела в зале и пыталась его смешить. Зав был непроницаем. Но пару раз хищно прищурился в мою сторону. А в самом конце речи подмигнул. Потом мы гуляли, обнимались, ужинали вдвоём. И занимались любовью, разумеется. Целую ночь. Женя остался у бабушки с дедушкой, поэтому даже не пришлось названивать Аня. Мы шикарно провели время. В какой-то момент я осознала, что скучаю по Жэке. Быстро прогнала, конечно, от себя эту нездоровую мысль. Но потом в шутку поделилась ею с соседкой Тамарой Витальной. Никогда не думала, что буду тосковать по чужим детям, рассмеялась я, когда мы в воскресенье вечером вместе гуляли с собаками. Уставший после прогулки Женя покорно сидел в коляске и наблюдал за происходящим. К сожалению, мы с Тамарой Витальной редко виделись в последние недели. с газировкой или гулял Илья или мы езжали куда-нибудь. На сегодня у Ветрова была запланирована встреча с друзьями. Он заявил, что будет бухать. С амалёта сразу в бар. Вау-вау, изумилась я. Он заверил, что вернётся не позже 11. Я вызвалась побыть с Жек при условии, что мы будем на моей территории. Пойдём к чайку попьём, девочка моя, вкратчиво ответила Тамара Витальня и нахмурилась. Да я с ребёнком Давайте завтра. Ничего страшного, он нам не помешает. Поначалу я не придала значения её приглашению, но попьём и попьём, подумаешь. За годы нашей дружбы мы вот так чиёвничали сотню раз. Купила вафли и отправилась в гости. Тамара Витальевна, как обычно, чуть ли не с порога засыпала меня вопросами. Вы были правы, ответила я. Ко мне он приехал. Твой бывший муж. Да. Приехал, присматривался долго, наблюдал. постепенно входил в мою устоявшуюся жизнь. Но ну, и в тот момент, как у нас Серёжи наступил разлад, он начал активно действовать. Я рассказала ей про Женю, про наши странные отношения с Ильёй, про свои страхи насчёт Ани, про то, что решил отказаться от поездки в Турцию. Женя сидел у меня на коленях, перебирал босы и с удовольствием жевал кусочки банана. "Мия, конечно, будет верещать", продолжила я. "Но это исключительно потому, что она планировала оставлять на меня не ною и тусить. «Ничего страшного. Проведут время вдвоём. Там анимация отличная, а Нина уже взрослая. У нас один большой двухкомнатный номер. Я просто не могу сейчас уехать», — заканчиваю мысль. «Не представляю, как от него оторваться. После пяти лет разлуки две недели кажутся бесконечными». «Ну ты и дура», — развела руками Тамара Витальевна. «Можно было бы решить, что соседка шутит, утрирует, подкалывает меня. Но когда я посмотрела в её округлённые глаза... Сразу стало понятно. Она просто в шоке от моих поступков. "Почему, дура?" спросила я настороженно, откусила вафлю. "Дура в форменая. Ты мало дерьма с его подачи съела, что ли? Ещё хочешь?" Я набросила взгляд на Женю, который запихал в рот очередной кусочек лакомства. "Думаю, теперь всё будет иначе." Интуитивно я обняла его покрепче. «Конечно, иначе. Теперь он будет заниматься своими делами и по бабам скакать, когда ты его отпрыска развлекаешь. Сколько раз он тебе его уже скидывал?» «Да немного, просто так получалось. У него есть няня?» «Молодая, симпатичная няня, которую обожает вся семья. Я запомнила. Незамужняя, готовая в любой момент запрыгнуть в койку к другу детства. Сколько ей лет? Тридцать три? Тридцать пять?» «Я вас умоляю. У нас полбольницы, девчонок готовы запрыгнуть к нему в койку, и что теперь?» Намеренно утрировала я, начиная ощетиниваться. А то, что он и рад дровишек подкинуть. Ждёт, когда ты уже не выдержишь и скажешь: "Давайте от неё откажемся, я сама сяду дома борщи варить". В её голосе нет ни грамма сомнений. Я не собираюсь так говорить. Он знает, что Аня тебе не нравится, но не увольняет её. Илья просто не может доверить сына чужому человеку. Когда я произнесла эти слова вслух, сама поняла, насколько неубедительно они прозвучали. «Вы считаете, он благодаря мне хочет сэкономить денег?» — уточнила, приподняв брови. «Конечно. Сейчас ещё тебя в декрет отправят, и сядешь дома. Навечно. Ни карьеры, ни работы, ни право выбора». Я пообщалась с ним пару минут и уже поняла. Высокомерный эгоцентричный тип. Бежать от такого надо. Все они эгоцентричные. Но как-то ведь женщины и решаются на декрет. Я... Вообще-то, я бы хотела однажды родить своего собственного малыша. Призналась, прижимаясь подбородком к белобрысому затылку Евгения. Решаются, когда мужья не подкидывают им сюрпризов. Но, Полина, ты вообще в своём уме? Зачем тебе это надо? Ты молодая, здоровая, красивая, у тебя вся жизнь впереди. Сколько ветров должен тебе привести детей, чтобы ты одумалась? Он больше не будет. Невесело рассмеялась я собственной глупой шутке. Тамара Витальевна меня выручала тысячи раз. Она не тот человек, которому я хоть когда-нибудь смогла бы нагрубить. Ну наш разговор как-то незаметно вырулил уж совсем в обидную сторону. Давно ли ты дрожала от страха у меня на кухне, когда он появился? Клялась божилась, что никогда, что ни за что. Как больно тебе было? Он тебе по стенке размазал, и что в итоге? Стоило ему подмигнуть, и Полина тут как тут. Постель, пожалуйста, бесплатная няня запросто, красивая, умная, добрая, с квартирой. Я люблю его, ответила что-то совсем смутившись. Я всю жизнь его люблю, его одного. И он этим пользуется. Тобой все пользуются. Добрая ты душа. Сестра твоя, прибабахнутая, только и рада, что Нину скинуть. Бывший муж заглядывает, когда нужно по-быстрому напряжение снять. Пару букетов притащил, ты и растаяла. Богом клянусь, я никогда в жизни не видела настолько наивных людей, как ты, Полина. Я тоже так думала, как вы говорите, про Илью. Но на самом деле он одумался. «Чего?» — прогремела она. «Нет, не это слово. Я не могу сейчас подобрать нужное. Вы на меня давите, и я растерялась. Ему было плохо без меня. Личная жизнь тоже не сложилась. И он приехал просто, чтобы дать нам второй шанс. Мы оба наломали дров в прошлом. Другую дуру такую не нашёл, ага!» Кивнула она на Женю. «Вот и нарисовался. Перестаньте меня так называть, пожалуйста. Я не дура. Я очень долго думала. Мне действительно хорошо с ним. Мы вот только с самолёта. Так классно отдохнули в Питере. И слетаем ещё потом. Тамара витально склонила голову на бок. «У нас будто семья», — добавила я. Соседка приподняла брови, долила себе чайку и взяла вафлю. «Вот именно, что будто». «Ты ему сказала, что у тебя больше никого не было?» «Нет». «Это не его дело». «Да он и не спрашивал. Это неважно». «Съезди в Турцию». только не в качестве бесплатной няни для Нины, а для себя самой. Закрути там роман, отведи душу, попробуй с другим мужчиной. И если тогда, после возвращения, бывшему муж всё ещё будет казаться тебе богом, вот тогда я поверю в ваши чувства. Измените, Илье, сейчас, когда мы только-только помирились, вы с ума сошли. Женя, конечно, ещё совсем малыш, но мне не понравилось, что мы обсуждаем при нём его отца в подобном свете. Пора было уходить. Но почему-то я не могла двинуться с места. Тамара Витальна будто озвучила мои самые потаённые страхи. Ветрову об этом докладывать не обязательно. Вы пока не женаты. Ты сама сказала, что всё ещё размышляешь. Тебе полезно будет. Чтобы не думала, что только у Ветрова, прости господи, члены есть, которым он между прочим других баб ебал только в путь. Она кивнула на Женю, и я быстро закрыла её мушке. Не надо, он всё запоминает. Главное, чтобы запомнила ты. «Давай, положи к ногам своего кобеля отпуск, положи свою жизнь, пусть он строит блестящую карьеру, пусть тусеет, развлекается. За его детьми смотри, за его больными родителями. Больше-то дурочек не нашлось!» «Я, пожалуй, пойду. Если бы знала, что вы так отреагируете, ничего бы не рассказывала». Поспешно встала и начала собираться. «Подумай над моими словами, Поля. Жалко мне тебя, хорошая ты девка, трудно тебе». Стараешься, работу эту тяжёлую ворочаешь, а сама словно дворняжка. Пытаешься быть хорошей, чтобы любовь заслужить, будто считаешь, что недостойна её от рождения. Никому не нужная. Спасибо за мнение, но я так не считаю. До свидания. Рявкнула я и закрыла за собой дверь. Поспешила в квартиру. Женя не доел свой банан и обиженно всхлипывал. Чисто по-человечески я его прекрасно понимала. Перед ним на тарелочке положили лакомство. Он хотел всё съесть, настроился. а ему не позволили. Я уже знала, что за этим последует, и торопилась достать ключи. Они все не попадались под руку. Евгений раскрыл рот и закатился в молчаливой истерике. Аж губы посинели. Сделал вдох и начал орать на весь подъезд. Тамара Витальевна открыла дверь и смотрела на меня, пока я копошилась в сумке с тяжелым ребенком на руках в поисках ключей. Смотрела с жалостью, и меня это бесило. Так бесило, что я едва сдерживалась, чтобы не послать ее. Женя выкручивался и вырывался. Я обняла его покрепче, прижала к себе, залетела в квартиру и поспешила к холодильнику. Сейчас поищем, поищем ещё банан. Боже, они закончились. Прости, малыш. Опустив его на пол, я развела руками. Прости, маленький, я куплю. Хочешь, прямо сейчас сбегаем с тобой? Женя рыдал так, будто я его ударила. На кухню прибежала взволнованная с газировкой и посмотрела на меня вопросительно. Я села рядом и тоже начала тихонечко плакать. Я не хочу быть дворняжкой. Не хочу заслуживать любовь. Иногда мне кажется, что я вся состою из любви, которая будто никому не нужна. Я так много могу отдавать каждый день. Но как горько даже допускать мысль, что мной просто пользуются.